Лихорук остановился в непосредственной близости от фрица, осторожно пробирающегося к заданной точке по не слишком густому подлеску. Мне, как человеку, обученному двигаться по лесу, было очевидно, что немец явно тоже имеет подобный опыт. Мне не понадобилось много времени, чтобы догадаться, что это не простой пехотинец, а один из бойцов контрпартизанского подразделения команды. Да и облачен он был не в обычную полевую форму вермахта, а в особую камуфляжную амуницию. Сразу становилось понятно, что это однозначно спецподразделение, заточенное для работы в лесных массивах. «Не спеши сразу набрасываться», – телеграфировал я злыбню, «пробеги вдоль строя, растяни удовольствие». «Ха-хорошо», ха – сын! Даже мысленный голос нежити источал такое предвкушение будущей жратвой, что даже меня проняло. Я постарался побыстрее закрыться, поставить какой-нибудь мысленный блок», Чтобы отсечь эти пагубные желания причинять как можно больше боли и страданий, абсолютно мне не Да, я хотел уничтожить захватчиков любым способом, но обрекать их на муки я не желал. Лихорук тем временем стремительно заскользил вдоль отряда охотников, транслируя мне полную картину. Да, это были именно егды. теперь я в этом уже абсолютно не сомневался. То, как они себя вели, как двигались и обменивались явно давно отработанными условными знаками, не позволяло в этом усомниться. Да еще и наличие нескольких собак только подтверждало эту догадку. Только вот как они так быстро очухались, ответа на этот вопрос у меня так и не появилось. Но это уже и не важно. Меня Акулиной и Глафирой Митрофановной им не сыскать в потайной лаборатории, а партизаны, надеюсь, придумали, как сбить немцев со следа и нейтрализовать разыскных собак. «А ну-ка стой!» — скомандовал я злыдню неожиданно вычленив в средине цепочки истребителей знакомое лицо. Ба, да это же знакомый мне обер-лейтенант, которого мне посчастливилось встретить в самые первые минуты моего существования в 42 году. Благодаря бабкиному Мароку он меня не заметил. В этом ему очень сильно повезло, как, впрочем, и мне, ведь я влегкую мог подорваться гранатой вместе с ним. Также я припомнил, что появился он в доме Глафиры Митрофановны не просто так, Его интересовала деревенская ведьма, которая, увы и ах, к этому моменту умерла. И именно он выжил после моего проклятия, уничтожившего весь гарнизон фрицев в Тарасовке, хм, занятное совпадение, или несовпадение вовсе. Либо он невероятный счастливчик, все время ходящий от смерти, как колобок от бабки с деткой, либо здесь не все так просто. Сейчас обер-лейтенант, единственный из всех солдат облаченный в обычную форму цвета фельдграу, Неуклюже двигался по лесу, напряженно сжимая в руке взведенный пистолет. Бок о бок с ним, вальяжно, и даже с некой грацией матерого хищника, знающего себе цену, плавно скользил незнакомый майор. Судя по той же камуфляжной форме, как и у остальных бойцов, именно он и являлся командиром этой команды охотников за партизанами. В отличие от обер-лейтенанта, Никакого напряжения в его поведении не было, да он даже ствол не достал, шел по лесу и непринужденно трепался с коллегой по службе, словно находился не в лесу на враждебной и оккупированной территории, а неспешно прогуливался перед обедом в каком-нибудь ухоженном баварском парке. «Поближе подойди к этим двоим», — распорядился я, и Лихорук послушно выполнил это требование, хотя у него внутри все трепетало от предвкушения. Наша с ним связь была настолько сильна что у меня во рту даже слюна начала выделяться и заурчала в животе. Хотя я не думаю, что его питание происходит через рот. Ведь, как я понял, основным блюдом для таких существ является человеческий страх, боль, страдания и болезни. А мясные блюда для него как сладенький десерт, просто порадовать вкусовые сосочки. Хотя, если даже мельком взглянуть на внушительный набор зубов, Можно подумать совершенно иначе, едва только лихорук пристроился за спинами майора и обер-лейтената, мне стало отлично слышно, о чем они говорят, да я прямо нарадоваться не могу от таких потрясающих возможностей, с ними я превратился в настоящего неуловимого шпиона, виллст Сасагин. сасаген, хелмут, даст дейдерфхик берет стот вар, по-немецки спросил своего спутника егдмайр, так ты утверждаешь, Хельмут, что деревенская ведьма уже была мертвой, нем. Ну, вот с чем с чем, а с немецким языком у меня проблем никогда не было, и я его прекрасно понял. Причем разговор велся в опасном для меня направлении, и я к нему внимательно прислушивался, отдав распоряжение лихоруку продолжать нагуливать аппетит. Похоже, что эти ублюдки в камуфляже вышли на охоту именно за мной. Ну, мне так сказали, неопределенно пожал плечами обер-лейтенант, и даже показали мертвую бабку. После я справлялся. Это была именно та старая ведьма, о которой здесь все знают. А я слышал байки, дружище, что эти мерзкие суки могут перед смертью передавать свой колдовской дар кому-нибудь, ученикам, либо родне со способностями. Без этого, говорят, эти твари даже нормально умереть не способны. Проклятая колдовская сила терзает их неимоверно. Тебя, Хельмут, просто провели, как мальчишку, указав на мертвую старуху, потерявшую свою потустороннюю силу. Продолжал поучать Летеху майор. «Возможно, Зигмунд, все возможно, не стал спорить Хельмут. Однако все происходящее напоминает мне какой-то бред. Страшный ночной кошмар, а не победоносную войну. В этих диких краях, Хельми, далеких от нашей просвещенной родины, возможно и не такое. Здесь ведь не сжигали ведьм на кострах, вот и расплодились. Ну ничего, мы еще проредим их поголовье. Думаю, что от доброго свинца они дохнут точно так же» как и красные комиссары, и он весело загогатал правда негромко, чтобы дичь не спугнуть, их разговор свернул на какие солдатские бытовые проблемы, и я понял, что пора действовать, давай, родной, повеселись, как следует, отдал я злыдню долгожданную команду, и веселье началось, лихорук забежал немного вперед фрица ефрейтера, идущего по левую руку от обер-лейтенанта и осторожно отвел толстую ветку по ходу его движения. А затем резко отпустил. Ветка с силой стеганула ефрейтера, не ожидающего ничего подобного. По глазам алихарук тем временем сместился за его спину и, подтолкнув под руку, придавал палец Фрица, лежащий на спусковом крючке шмайсера 2. От автора: Друзья, если нравится книга, щелкните сердечко, поставьте лайк. Спасибо. 1-4 Д-кино маркетинговый термин, описывающий комбинацию 3D-кино и физических эффектов синхронизированных с фильмом. Зрители могут ощущать движение и вибрацию кресел, ветер, дым, брызги воды, запахи. С пространственным четвертым измерением не имеет ничего общего. Два Интересно, что автомат был изобретен Генрихом Фальмером. хотя называют оружие в честь другого немецкого оружейника, Хуго Последний создал МП-18, а также модификацию МП-41, в которой был изменен спусковой механизм, и появилась деревянная лжа, на МП-41 ставилась клеймо-патент с Впоследствии название Шмайсер стало в западной и советской литературе использоваться и для обозначения прочих схожих моделей. Глава 4. Откуда дремучая нечисть, просидевшая туевую кучу лет на магической привязи за печкой, узнала, как обращаться с современным оружием. Я поначалу не догнал. Хотя, возможно, у нее имелась некая подвижность когда в связывающем ее камень-артефакте волховская магия стала ослабевать. Вот и увидел лихорук, как стрелять из автомата. Здесь, вообще-то, большого ума и не требуется. Наливай, да вернее, дави со всей дури на гашетку и тыча стволом в противника. Да и не дурак злый день, весьма не дурак, хоть и выглядит недалеким и убогим ушлепком. Соображает он очень быстро, она, как ориентируется в быстро изменяющейся обстановке, подстраивая каверзы фрицем. Тут явно четкий расчет и контроль, ситуацию на самотек он не пускает. После того, как выбранный горбатым нацист получил хлесткий удар веткой по лицу, едва не высадивший ему глаз, а его палец сам собой дернул за спусковой крючок, автомат выдал короткую очередь, резко запахло пороховыми газами, а звуки выстрелов разорвали лесную тишину, всполошив обитающих неподалеку ворон. Мало того, вовремя подправленный злыбнем локоток фрица так увел оружие в сторону, что его сослуживец, идущий немного в стороне, попал точно под поток смертоносного свинца и рухнул замертво. Егды, идущие в цепочке дальше других, явно заволновались, не зная истинной причины стрельбы. Но они отлично видели, как рухнул на землю один из их шайки. Однако, как бы мне не хотелось, паники они успешно сумели избежать. Матерые черти, опытные, обстреленные поучаствовавшие не в одной облаве на партизан. Их вот так, за здорово живешь, не пронять, Однако, кое-какая нервозность все-таки пробежала по их рядам. Цепочка рассыпалась, охотники начали громко переговариваться друг с другом, наплевав на секретность передвижения. К упавшему подстреленному бойцу стремительно кинулся майор и еще пара человек из его команды. Кстати, я уже успел заметить, что в присутствии злыбня люди начинают не совсем адекватно себя вести. Похоже, что это тоже одна из фишек одноглазой нечисти. Как-то умудряется влиять он на человеческий мозг, заставляя его сильно раздражаться даже по мелочам. Это я выяснил экспериментальным путем, когда общался с партизанами и глафирой, отсылал злыбня подальше, а потом заставлял возвращаться. Так вот, когда он находился рядом, никто и ни с кем не мог договориться. Все спорили буквально до хрипоты, едва удерживаясь чтобы не броситься друг на друга с кулаками. Даже цвета ауры у них менялись, но, едва ли Харук отбегал на существенное расстояние, хотя бы метров на сто, то сразу все выравнивалось. Так что примерный радиус ментального действия моего психотронного оружия один составлял примерно те самые сто метров, и те из фрицев, кто оказался в этом радиусе, Уже попали под влияние лихорука. «Вазглад зезгду, Тхундисахн. Неожиданно визгливым голосом заорал майор на невинную жертву злыдня, так до сих пор и не понявшего, что он натворил, чего вылупился, сукин сын, нем. Майор упал коленями на пожухлую прелую листву перед убитым немцем и привычным движением приложил указательный и средний палец к его шее, выискивая пульс, с чьей злобно выругался Зигфрид, не найдя искомого, «Ер тот, дерьмо, он!» трупнем нем». «Вассист пассерт, херр майор», растерянно спросил у командира один из рядовых, тоже склонившийся над убитым. «Что произошло, герр майор?» «Нем». Зигфрид поднял налитые кровью глаза на ефрейтора, сделавшего роковой выстрел и злобно прорычал. «Диэсис круммармегиэфенбабэхатыхнгеттет». «Это криворукое уёище», дословно. «Ребенок обезьяны, его убил, нем». «И тут произошло нечто, чего я, скажу откровенно». Совсем не ожидал. Лихорук осторожно подошел к майору со спины и буквально его взнуздал, запрыгнув таким лихим кавалеристом командиру егдов на шею. Сел, как говорится, и ножки свесил. Ну, а дальше события понеслись натуральным галопом. Майор вскочил на ноги и, дико вращая глазами, выдернул пистолет из кобуры. И «Ичвердиден бастард тетен!» — заорал он благим матом нервно разрядив всю обойму вхлопающего глазами ефрейтора «Убью, ублюдка, нем!». Он так и продолжал нажимать на курок, даже когда магазин опустел, К нему кинулись подчиненные, пытаясь мягко скрутить явно обезумевшего командира, но не тут-то было, в него словно сам дьявол вселился, наделив майора немеренной силой. «Ну, на самом деле, не дьявол, а всего лишь лихорук, но хрен редьки не слаще». Я с непередаваемым удовольствием наблюдал единственным глазом нечисти за веселой возней, устроенной грёбаными охотниками. Похоже, что на этот раз охотники сами превратились в дичь, фонтанирующие эмоции которых с большим удовольствием пожирал невидимый для всех остальных мой смертоносный и неуловимый ниндзя, заставляя их биться в экстазе еще сильнее. Поднатужившись, майор раскидал навалившихся на него бойцов. Освободившись, он подхватил с земли автомат и несколькими точными и короткими очередями скосил первые ряды нападавших, прохрипев что-то в духе «Врешь, не возьмешь, только на немецком». Деркомандант из Твердца КТ Вордин, прокричал один из уцелевших бойцов, но его голос потонул в громком треске выстрелов. Командир свихнулся, нем. И вот, наконец, устроенная злыбнем веселуха приблизилась к своему апогею. Охотники находящиеся в конце цепочки и не понимающие, что происходит, запаниковали, Приняв раздающие выстрелы за нападение вражеских сил, партисанин, Ачтунг, партисанин, начали раздаваться в лесу испуганные голоса загонной команды, и тут же в разнобой застучали частые лающие выстрелы, лупили фрицы в белый свет, как в копеечку, и самое радостное, что нет-нет, да и умудрялись задевать даже своих, сея еще большую панику, партисанин, брызжа слюной и при этом дико хохача Щедро поливал свинцом своих же бойцов Егдмайр, Верстандин, Дрецкшвине. Попались грязные свиньи, нем. Бойцы охотничьей команды падали один за другим, совсем потерявшись. И чем больше они пугались, паниковали, корчились от болезненных ранений и умирали, тем сильнее становилось влияние злыбня на их расшатанную психику. Я даже чувствовал, как стремительно растут его возможности. Теперь он легко мог дурить людям голову, намного быстрее – качественнее и на более далеком расстоянии. Теперь он мог одновременно удерживать под своим полным контролем ни одного человека, как это происходило с майором, а двоих-троих. Причем, для этого не нужно было в прямом смысле слова «садиться бедолаги на шею». Едва лихорук покинул норовистую лошаку с майорскими погонами, раскинув еще шире свои сети, в лесу мгновенно развернулась эпичная битва всех против всех. Никто из фрицев уже не понимал, где друг, а где враг, безостановочно поля во все стороны разом и во все, что двигалось. Буквально за 10 минут все было кончено, лес заполнила гнетущая тишина, нарушаемая лишь стонами тяжело раненых и умирающих немцев. И мне эта чудовищная картина лечебным бальзамом легла на мою черную душу. Я заметил, что мой уровень еще немного подрос, но до третьей веды было еще далеко. Похоже, что очки колдовского чина начислялись по какой-то схеме, Формула которой мне была неизвестна, но в мою копилку все равно что-то капнуло, хоть я и пальцем для этого не пошевелил, убирая врагов руками послушного мне злыдня. И посередине всего этого побоища стоял я, э -э -э, стоял злыдень и тянул из умирающих фрицев манаций страха, боли и смерти, хищно шевеля ноздрями. Сегодня он хапнул столько силы, которую даже и не рассчитывал заполучить. Вот теперь я понял каким на самом деле существом являлся лихорук, и по какой причине его припечатали закладным камнем волхвы, по-видимому так и не сумев его убить окончательно. Интересно, а до какого чина может расти нечисть подобного вида? Если сравнивать уровень их сил с ведьмами и колдунами, сдается мне, что такие вот твари вполне могут и в настоящих демонов переродиться, а то и в князе яда. Да уж, приручил я на свою голову неведому зверушку. Как потом мне с ней разбираться? Хотя для войны с немцами более удачного подспорья и не найти. А проблемы буду решать по мере их возникновения. А сейчас надо похвалить Горбатова. Он знатно поработал. Мне даже в подземелье спускаться не пришлось. Ну что, Горбатый, хвалю за службу. Мысленно поздравил я злыбня с отлично выполненным заданием. Ты сделал даже больше, чем я рассчитывал. Рад стараться, хохос син. Даже мысленно лихорук продолжал заикаться и шепелявить. Интересно, у них в семейке все такие дефективные, неожиданно откуда-то из подсознания неожиданно всплыло воспоминание, словно распаковался давным-давно забытый в дальнем чулане своего мозга пыльный архивный файл. Я, как будто уже когда-то обладал этой информацией и просто забыл. Лихо, обозначающие в русском языке беду, зло или нечит два в первоначальном значении имело смысл остаточный лишний лишними часто называли людей имеющих аномалии шесть пальцев лишние зубы тп из-за чего в народе их считали приносящими неудачу как следствие лихо нередко изображалось с различными физическими недостатками лихо одноглазые а например на сербохорватском языке лихоруком называли однорукого человека интересно откуда это из меня сербохорватский язык попер? так-то я Хоть и в некотором роде полиглот, но с сербо языком дело не имел. Хотя он, все-таки, славянский, а каждый славянин друг друга, хоть через пень-колоду, да поймет. Но все-таки, не так точно. А иногда и вовсе некоторые знакомые нам слова в других языках обозначают совершенно иное. Например, по-чешски «позор» совсем не то, что подумал бы нормальный русский человек, а внимание, «позор» однокоренной «спозрите», то есть «посмотреть». Получается в чешском это слово приняло значение «смотри в оба, будь аккуратен», а в русском «позором» называлось «место, где проходили казни». Чтобы люди шли туда, позрите на это позорное место. Ну, а потом постепенно слово «позор» стало таким, что на тебя все смотрят, а ты выставлен перед всеми на посмешище. Поэтому, например, раньше этим словом могли назвать и половые органы или оголение перед другими людьми – то есть стыд, гребаный аппарат, да откуда во мне все это, меня что, незаметно какой-то филолог покусал, я сосредоточился, пытаясь вспомнить еще что-нибудь раз такое, и у меня легко это все получилось. Польская урода означает красота, а русская урод имеет значение человек с безобразной внешностью. По-польски вонь – это запах или аромат, а по-русски – отвратительное зловоние. Сербская вредность переводится как ценность. А понос по-сербски вообще гордость. Неожиданно я поймала себя на мысли, что легко могу не только говорить по-сербски, но и мыслить на этом языке, и на польском, и на чешском, и на всех остальных языках, которые только сумел представить. Я мог воспроизвести даже латынь, считающуюся мертвым языком. Да это же просто охренеть, не встать. Неужели ведьмовской дары такое может, или это что-то другое? Я задумался перебирая в памяти название самого экзотического языка на планете, который точно не мог не то что знать, а даже слышать или читать. Память, только чья, уж точно не моего реципиента, услужливо сообщила мне. Чимикура, язык одного племени в Перу, на нем разговаривают всего 8 человек во всем мире. Думи, язык из восточного Непала. Носителей которого осталось лишь семь человек Ангата, Юго-Западная Эфиопия и 6 его носителей лики язык церковнослужителей Индонезии, Новой Гвинеи и Полинезии, которым владеют всего 5 человек, Кайксана, на котором говорили жители деревень в Бразилии, но теперь остался лишь один его носитель. И что бы вы думали, я легко мог разговаривать на любом из них, словно на родном русском. Я владел в совершенстве всеми языками когда только существовавшими на земле, и хоть я человек по жизни совсем не сцикливый, но в этот раз мне действительно стало страшно, да кто же я такой, черт побери, но, как следует погрузиться в эти весьма интересные измышления, мне не дали, небо над лесным массивом, где лихорук так ловко и эпично разделался с командой охотников, неожиданно заволокло низко летящими предгрозовыми облаками, мгновенно потемнело, Словно наступил поздний вечер, завыл невесть откуда налетевший ветер, заставивший испуганно трясти кронами и жалобно скрипеть стволами даже толстые вековые деревья. Я почувствовал, как злыбня, наверное, впервые с момента нашей встречи охватил настоящий страх, жуткий, лютый идущий откуда-то из самой глубины его естества. Он резко попытался свинтить подальше от этого места, но не тут-то было. Его непредсказуемой стремительности оказалось совершенно недостаточно чтобы смыться. Со стороны ближайших деревьев к его изломанному и худющему телу метнулись какие-то растительные плетущиеся лианы, типа хмеля или дикого винограда. Точнее рассмотреть не удалось, но они мгновенно оплели забившегося в путах злыдня по рукам и ногам. Моя ручная нечисть панически забилась и жалобно заверещала, словно попавший в силки заяц, но освободиться у него не получилось от слова совсем. Он даже попытался стать нематериальным, рассыпаться туманом, но и этот фокус не прошел, тот, кто его пленил, пустил по жилам вьющихся растений какие-то энергетические потоки, я их прекрасно улавливал, как, впрочем, и сам лихорук, к тому же, удерживающих злыбня растений с каждым мгновением становилось все больше и больше, какие-то мелкие вьюнки, травки и прочая зелень уже оплели трепыхающегося лихорука до самого пояса, и продолжали ползти выше и выше, наконец, Когда свободным узлы дня осталась только его несоразмерно большая голова, он перестал отчаянно дергаться, а продолжал неподвижно стоять, ожидая своей дальнейшей участи, испуганно подрагивая своим костлявым телом. Хохос Син. Неожиданно вспомнил он про меня. Соклинаю, спаси. Истово взмолился он. Эффеш, но тебе слушать буду. Спаси. Прошу. Хохос Син. И его униженная просьба превратилась в настоящий тоскливый вой. Один психотронное оружие вымышленное оружие, которое с помощью биологической энергии воздействует на мозг, что может вызвать физический дискомфорт, психическое расстройство или смерть. Два дуалистические мифы, мифы, описывающие мироздание как единство противоположных явлений и символов, представляют собой мифологические представления, основанные на противопоставлении двух рядов мифологических символов, считающихся полезными или вредными для племени народа, религиозной или иной группы. Дуалистические мифы последовательно воспроизводят универсальные двоичные классификации, основанные на соответствии биологических, мужское и женское, социальных, дуальной организации общества, и психологических характеристик мифологизированным оппозициям верха и низа, света и тьмы, правого и левого, солнца и луны, космоса и хаоса, чет, нечеты ДР, вплоть до этического противопоставления добра и зла. Глава 5. Неожиданно лианы натянулись, растягивая руки и ноги злыбня в разные стороны. Его тело оторвалось от земли и зависло в позе витрувианского человека один Леонардо да Винчи. Я слышал, как трещат от натуги его сухожилия, а сам лихарук кряхтит и поскуливает от боли, которую я, благодаря нашей связи тоже чувствовал. Пусть и весьма-весьма ослабленно, и какой такой хрен с горы решил обидеть мою верную нечисть. Пусть лихарук еще тот утырок и натуральный упырь. Но это мой утырок, и обижать моего утырка никто не вправе, кроме меня самого, а я такого разрешения не давал. Ему еще благодарность за уничтожение роты игдов надо выдать, с занесением, так сказать. А тут вместо заслуженных почестей, вон что началось, не знаю, смогу ли я ему чем-нибудь помочь, находясь довольно далеко от места событий, но то, что я его не брошу в беде, сто пудов, когда-нибудь, лет через сто, возможно... Наши пути-дорожки разбегутся, и мы, станем самыми заклятыми врагами, и тогда я его убью. Но, во-первых, это случится не завтра, и даже не послезавтра, а за этот, довольно долгий срок. Я постараюсь его выдрессировать, и тогда мне не придется его убивать. Железная логика. Логика, это вообще мой конек. Постой, а чего он там про вечность толдычил? Так это и убивать его тогда не придется. Так, стоп, его там сейчас какая-то тварь кошмарит. А я тут гипотетическим размышлениям предаюсь, я выскочил из летней кухни, и понесся со всех ног на помощь Горбатому. Пока он в моей команде, я его в обиду не дам, каким бы грёбаным утырком он не был. К тому же, он только-только встал на путь перевоспитания, и кое-какие странности ему пока простительны. Короче, к черту все эти рефлексии, я ведь не какой-то рафинированный интеллигент, я, воин, я, боец, я, колдун-ведьмак, в конце концов. Только что же это за тварь, и как с ней бороться? Ладно, как там говорил Наполеон Бонапарт, он с янгаги етпу и сонвайт, вот так и поступим. Фраза, приписываемая Наполеону, начнем, а там посмотрим, или часто цитируемый вольный перевод. Нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет, фр, картинку с места событий, продолжающую транслироваться мне через единственный глаз злыбня, я отключать не стал. Хотя бежать по лесу... Когда у тебя двоится в глазах, то еще удовольствие. Несколько раз я чуть не навернулся, не заметив торчащие из земли корни деревьев. Пару-тройку раз мне едва не выбило глаза торчащими веками и сучьими. Но я, как те пресловутые чипы Дейл, спешил на помощь, не обращал внимания на мелкие, но досадные неприятности. Я разодрал лицо до крови, решив срезать дорогу через какой-то колючий кустарник, Порвал штаны в паре мест и превратил пиджак, экспроприированный убитого мною полицая, в натуральную ветошь. Пока я бежал, спотыкаясь и падая, я не переставал следить за ситуацией. Ведь именно сейчас, по идее, и должен появиться истинный тот самый фокусник. И фокусы у него, не чита моим. Его растительное шоу меня весьма позабавило. Что же там еще за колдун такой выискался, друид недоделанный, понимаешь. Когда злый день оказался растянутый, надежно зафиксирован, Бешеный ветер, ломающий тонкие ветки и срывающий листья с деревьев, также неожиданно стих, как и начался, низколетящие облака развеялись, а на полянку перед распятым лихоруком выступил совершенно нестрашный старичок-боровичок. Выглядел он как обычный деревенский дедок-пенсионер каких пруд пруди в любом колхозе, из тех, что даже летом не снимают, основательно проношенный до дыров чинный полушубок либо фуфайку, лесной старичок. Впрочем, фуфайки не имел, но был облачен в душегрейку безрукавку из волчьей шкуры мехом наружу. Из-под душегрейки выглядывала грубая домотканная рубаха, относительно белого цвета, но с какой-то невнятной зеленцой. Полы длинной рубахи спускались чуть ниже колен старика, оставляя на виду растоптанные кожаные сапоги, размером бы подошедшие человеку куда большей комплекции. Дедок был седым, как лунь, и заросший густой и длинный, чуть ниже пояса слегка неопрятной бородой из которой торчал набившийся в нее лесной мусор, веточки, листочки и сухая трава. Но вместе с тем, смотрелась эта растительность весьма неплохо и придавала старику солидности. Его лицо было изрезанное глубокими морщинами и напоминало испещренную трещинами кору столетнего дерева, а из-под раскидистых кустистых бровей, которым бы позавидовал и сам Леня Брежнев, сверкали изумрудным огнем глубокие и проницательные глаза. Причем один глаз был намного больше второго, да еще и постоянно прищуренного. И только глядя в эту пронзительную зелень радужки, искрящейся неведомыми сполохами света, становилось понятно, что перед тобой не заплутавший в лесу путник, грибник или шишкарь, а вообще даже не человек. Из глубин разнокалиберных глаз на тебя взирала сама вечность. Но я, как-то, и не задумывался над этим, мне бы пока просто добежать. Старик, постояв немного на месте... Неспешно зашагал к злыбню, опираясь на кривую длинную клюку, из которой торчали молодые побеги и зеленые листочки. Не доходя пару шагов до моего зубастика, старик остановился и пару минут молча разглядывал стреноженную нечисть, задумчиво оглаживая свою седую бороду. Мне это было как раз на руку, поскольку до места прошедшего, а возможно и будущего, боевого столкновения оставалось всего ничего, преодолеть молодой перелесок, забраться на отлоги но протяженный холм, а затем спуститься вниз. Держись, горбатый. Послал я ободряющее сообщение лыдню. Уже рядом, скоро буду. Делай, что хочешь, но чтобы дождался меня живым. Быстрее, пхос син. Еще немного и ффс все для меня. может шашет плохо, хо коншит Совсем плохо, жалостливым законючил лихорук. А кому сейчас легко? Рубанул я на железной отмашкой всех времен и народов. Он же меня опять закопает, испуганно заскулил злый день. Как закопает, так и обратно откопает. В общем, чтоб не вздумал там умирать без меня, еще немного, еще чуть-чуть, напевал я вполголоса, перепрыгивая и огибая попадающиеся завалы и буреломы. Я бежал, психологически настраиваясь на смертельную битву, однако абсолютно не зная и не понимая, с чем же мне придется столкнуться. Последний бой он трудный самый, опять, как погляжу, выкрутился, дедок наконец открыл рот, не лихорук ты, а чистый лихокрут, его голос звучал как скрип над треснутой старой сосны, раскачивающийся на сильном ветру, лихорук я, детка большак, никак не лихокрут, дрожащим голосочком проблел злый день, я шаша опос сляос сфобождение никаких фтф. А их больше не нарушал, слана меня не держи, нечча нам с тобой сейчас делить, Чего он пытался этим добиться, я не знал, то ли хотел разжалобить этого большака, то ли настолько страшен был старик в гневе, и чем ему лихорук умудрился насолить, с виду, вроде, такой благообразный старичок одуванчик. и если в глаза ему пристально не смотреть, то и не подумаешь, что он такой страшный, а мой злый день вел себя сейчас как зэк, умудрившийся по счастливому стечению обстоятельств выскочить из тюряги Пауда-2». Да и знатно накосячить в первый же день своей жизни на свободе. Да и мало этого, с поличным его поймал тот самый мент, который за решетку его в прошлый раз и спроводил, говорил же я Светозару, не слушая, чего там испуганно бормочет злый день, продолжал Пастариковский брюзжать большак, что круг надо на большей собирать, что маловато запирающая печать вышла в камень и закладном что не удержит она этого лихокрута, он ведь и без мыла в любую щель пролезет, и пролез таки, даже пол полвосьмиста весен не минуло, полвосьмиста, я задумался, насколько это было возможно на бегу, это же сколько, по нашему-то, будет, и в моей голове вновь распаковался скрытый до времени архивный файл, как это было в случае с языками, оказывается, это старинная система счисления, а полвосьмиста, это 753, Они слабо так лихарука волхвы приговорили, так нет шедафно, детка большак, не сэсэ сара, не капиша, не круга Ф. фолховского, прошепелявил лихарук пытаясь что-то доказать старику, да и сами Ф. фолхвы давно сгинули, шашева нам теперь делить-то, я фф твои дела не лесу, старик вновь на мгновение задумался, давай, бородатый, позависай еще немного, Мне до места уже осталось всего ничего, а горбатый-то у меня молодцом, котелок варит еще, дельный помощник у меня, не знаю, что эти двое в прошлом не поделили, но появился шанс уладить миром возникшие недоразумения, с одной стороны, вроде, и прав ты, большак вновь огладил ладонью свою длинную бороду, нича нам делить, ты средь смертных кормишься, в мою лесную водчину не лезешь, да и смертные давно перестали мне требы класть, не почитают совсем, Печально добавил он, а за его спиной из-под земли неожиданно сам собой вырос гигантский пень в виде этакого креативного кресла, на который, как на трон, со скрипом взгромоздился старикан, и даже малого вежества от них теперь не дождешься. Вот Шаше, сам понимая Шаша, оживился горбатый принимаясь додавливать большака. Глядишь, он так и без моей помощи справится. В общем, с инициативой у него все в порядке. В будущем можно будет ему доверять и более ответственные задания. А насчет старика, когда он про свою лесную водчину упомянул, я сразу нашел подтверждение своему первоначальному предположению, что он, никто иной, как сам хозяин леса. и он, гребаный аппарат. Мало мне было колдовского дара и ведьм, библейских сюжетов с отцом и сыном. Да со всадниками апокалипсиса заодно, а теперь что, еще и сказочные персонажи толпами попрут, если леший в наличии имеется, то и водяной с русалками где-нибудь в ближайшем озере пузыри пускает, а на неведомых дорожках кощей с ягой над златом чахнут, черт, а это вообще мое прошлое, вернее, прошлое моего мира, может быть я в какой-то альтернативно-фантезийный мир попал, как в тех книжках у фантастов, а ответов-то на эти вопросы, как не было, так и нет. «Понимаю», — степенно кивнул старичок, привычно развалившись на троне. «Но с другой стороны, клятвою я связан», — нехотя сообщил он злыбню. «Обязался я перед волхвами приглядывать за тобой столько, сколько лес мой вокруг твоего узилища стоять будет. Либо до тех пор, пока сущность твоя злодейская не развеется и в чертоге хаоса не вернется. Ты не развеялся, а лес мой, как видишь, стоит еще. Хоть и существенно с тех пор в размерах уменьшился», — с горечью в голосе добавил лесной хозяин, «Скоро уже в трех соснах ютиться буду. Прости, детка большак», — шумно выдохнул я, стремглав выбегая из леса и останавливаясь перед сидящим на пне лешим, но за злыбнем этим, теперь я присматривать буду, нет у тебя над ним власти. И, кстати, здрав будь лесной голова, и я, не придумав ничего лучшего, приложился правой рукой к груди, а затем отвесил глубокий поклон, достав ей же до самой земли. Как оно там правильно делается, я не знал, но неоднократно видел это в кино, особенно в сказочных фильмах прошлого столетия, того же режиссера Александра Роу. Хаем, вежеству, гляжу, научен, не изменился в лице старичок, но глаза его при этом опасно сверкнули. Неожиданно и сам лес замер, словно застыл в немом ожидании, и деревья как будто окаменели, боясь шевельнуть даже единым листочком. Не пили птицы, не жужжали вездесущие насекомые. Не пищали по духам кровожадные комары и мошки, на лес упала абсолютная и гнетущая тишина. Никто и ничто не хотел испытывать на себе гнев лесного владыки. Ну, а нам, как говорится, не привыкать, кто таков будешь, чтобы свои права на злыбня сего предъявлять. Мирно и неторопливо произнес Леший, сурово взирая на меня со своего трона ведьмак я, спокойно ответил я, не показывая лешему своего страха хотя под ложечкой меня основательно посасывало, а на злы дня всего права предъявляю, потому что он мне принадлежит, клятвой абсолютной со мною связан, и только я над ним суд и расправу творить могу, заявил я, нагло глядя в пронзительные зеленые глаза лесного хозяина, и когда только успел, не сумел сдержать удивление большак, его лицо, так похожее на сморщенную кору дерева, Наконец-то дрогнула да он даже со своего блатного кресла привстал и бросил взгляд мне за спину, на плененного злыбня. Точно говорю, лихокрутон, а не лихорук. Так решили миром это плевое дело, детка большак, я продолжал ковать железо, ибо горячее, чем сейчас уже не будет. Плевое дело, согласен с тобой ведьмак, уселся на прежнее место леший, так пожнем руки. Погоди пожимать, мотнул головой большак. Дело-то, плевое, а вот клятва моя. «Нет, не нарушал я никогда клятв своих, и нарушать не собираюсь, так что иди с миром, ведьмак, до тебя мне никакого дела нет, а вот с дружком твоим так просто разойтись не получится». Леший отвернулся от меня, глядя куда-то в сторону, этим он мне явно давал понять, что аудиенция лесного владыки для меня подошла к концу. «Вали, дядя, по добру по здорову, пока цел, значит, и со мной у тебя разойтись не получится», — спокойно заявил я. Внутренне уже приготовившись к смертельной схватке, перечить мне будешь, жалкий червяк, заревел леший, медленно поднимаясь со своего деревянного трона, мне в моем же лесу, его исказившееся яростью лицо не сулило мне ничего хорошего, и лесная тишина мгновенно закончилась, в ушах засвистел ветер, бросив мне лицо колючий лесной мусор, сухой еловый опад, Мелкие ветки, сухую траву и даже тяжелые шишки с налившимися орешками заверещали на все голоса перепуганные птицы, а небо вновь заволокли тучи, раздавлю. Продолжал бушевать лишак, немощное стариковское тело которого неожиданно и прямо на моих глазах скачками увеличивалось в размерах, да и его внешний вид претерпевал стремительные метаморфозы. Теперь он уже не выглядел щедушным добрым дедушкой, нет. Теперь передо мной стоял ужасающий великан, Сравнявшийся макушкой с вершинами самых высоких деревьев, на человека он теперь был похож лишь очень и очень отдаленно, как сказал бы мой знакомый учитель ботаник, преподающий со мной в одной школе, передо мной стояло фитоантропоморфное четыре существо: то ли ожившее тысячелетнее дерево, то ли, вообще, не пойми что, но явно растительного происхождения. И это не пойми, что явно хотела меня заземлить. И у него, кстати, были на это все шансы. Бихи, Хасин. Бихи, неожиданно совсем не заикаясь и почти не шепелявя, истошно заверещал злый день. «В своем лесу он, бог, ты не спрофишься с ним, беги, ну, это мы еще посмотрим, кто тут не справится». Сжав покрепче кулаки, небрежно процедил я, хотя внутри меня все ухнуло на невообразимую глубину, куда как ниже пяток ушло, но бежать от этого гиганта я не собирался. По телу уже привычно заструилась ведовская сила» готовясь погрузить меня в аварийный режим, но неожиданный удар, тоже явно магического действия обрушился на меня с такой силой, что едва не расплескал меня по земле пузырящейся кровавой жижей, натужно затрещали кости, испытавшие чудовищную нагрузку, а все тело пронзило непереносимая острая боль, насколько же ты еще жалок, чума, успела мелькнуть мысль, когда в глазах у меня стремительно потемнело, один ветрувианский человек, лад, хома ветрувианус. Итл, Эльюама Витрувяна, другие названия: Лад, адратус квадратный человек, лад, домуса Итернус, вечный дом, рисунок выдающегося художника эпохи высокого возрождения Леонардо да Винчи, Выполненный в 1492 году и изначально известный под названием Пропорции тела человека согласно Витрувию, рисунок, выполненный на бумаге пером и чернилами, изображает человека в двух наложенных друг на друга положениях с расставленными руками и ногами, вписанным одновременно в круг и квадрат. 2уда, условно досрочное освобождение. 3 1/5 4 5 1 5. 56 10 55 6 10 10 2. Пол 3 100 253 100 102, пол 800 758 100 102, т, е, пол, означает вычитание половины от порядка величины, шестая или третья, то, на что этот порядок умножается, 4 антропоморфизм, др греч, человек вид, образ, форма, перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы и животных, растения, природные явления, Сверхъестественных существ абстрактные понятия и др, фито греч растения, часть сложных слов, указывающие на отношение их к растениям или науке о растениях, ботаники, глава 6, 1942 г. Третий рейх. Берлин. Гиммлер искренне радовался найденному артефакту, ну просто как мальчишка. Он его разглядывал и так, и этак, сняв очки и уткнувшись в него носом. Едва ли не роняя от вожделения слюни на засушенную и вонючую человеческую плоть, нужно идти к Карлу. Наконец произнес он, распрямившись и вернув на нос свои круглые очки. Пора ему показать нам, чего он на самом деле стоит, и не водил ли он нас за нос все это время. Может, обойдемся своими силами, Майнрихсфюрер, попытался соскочить Левин. О, нет, дружище, Гиммлер остался непреклонен. Пришло время задействовать настоящую магию и доказать всему миру, что она тоже может быть смертельным оружием. Ну, и уничтожить заодно эту мерзкую русскую ведьму. Никто, даже тварь, обладающая колдовским даром, не вправе убивать наших доблестных солдат. Пафосно закончил он. «Собирайся, Руди, навестим старика». Рудольф, неожиданно вспомнив, с чего все начиналось и как происходило становление его команды Зябко передернул плечами. Он старался заставить себя позабыть те далекие события. Уж слишком много погибло тогда его друзей и соратников. А началось все с того, что в один прекрасный момент Генрих Гиммлер свел его со своим духовным наставником, как он его называл, стареющим Карлом Марией Виллегутом, являющимся широко известным в узких кругах верхушки СС-эзотериком, оккультистом и ориософом-1. И именно эта встреча кардинально повлияла и на самого профессора Рудольфа Левина, а ведь когда он впервые услышал, можно сказать, совершенно безумные выкладки о истинной природе окружающего их мира из уст бригади фюрера 2 и СС Карла Марии Вайстера 3, занимающего на тот момент Ванни главы отдела по изучению ранней истории, то, естественно, в них не поверил. Этот, несомненно, удивительный и странный старик называл себя потомком древних арийских германских королей. Это родство, по его мнению, позволяло ему хранить в своей памяти события многотысячелетней истории. Также он утверждал, что христианство возникло из религии древних германцев, почитающим создателем всего сущего Бога Криста, которыми задолго до семитов была написана Исконная Библия. А ненавистные евреи все узурпировали, извратив даже его истинное имя. Как бы там ни было, но этому чудаковатому старику благоволил сам Рейхсфюрер СС, называя Вайстера не иначе, как своим духовным наставником. Рудольф постарался сблизиться с эсесовским генералом и даже попытался стать его близким другом, чтобы почаще попадаться на глаза Гиммлеру, и это ему вполне удалось. Однако, поближе познакомившись с престарелым историком, профессор Левин с изумлением осознал, что с удовольствием проводит с ним время в псевдонаучных, с точки зрения классической науки, диспутах, во время которых самому Рудольфу частенько приходили в голову нестандартные решения вопросов, ранее казавшихся абсолютно неразрешимыми. А также Левин, как и все остальные, кому удалось лично встречаться с Вайстером, беседовать с ним и учиться у него, оказался весьма сильно впечатлен глубиной его мудрости и личной харизмой. Он был, пожалуй, самой таинственной фигурой в «Анинербе», Даже в официальных списках руководителей СС он значится под псевдонимом Вайстер, тогда, как и его настоящая фамилия, Виллигут, была в курсе всего лишь горстка посвященных. Даже сама фамилия этого очень и очень непростого человека звучала как бог воли, а согласно мистической терминологии являлась синонимом понятия падший ангел. Да и сами генеалогические корни рода Гутов терялись во тьме веков, на его родовом гербе, который впервые проявил себя аж в X веке. Были изображены две свастики, биография же самого Карла виллегута начиналась, как биография военного, потомственного офицера, верой и правдой служившего отечеству, в семье это было династическое, и отец и дед его служили офицерами в австрийской армии, и, естественно, что и Карл последовал этой устоявшейся семейной традиции, довелось ему и повоевать. Виллигут принимал участие в боевых действиях против русской армии в Карпатах. За время Первой мировой войны он дослужился до полковника и был награжден за храбрость. И лишь после почти 40 лет военной службы он ушел в отставку. Постаревшего же Виллигута знали, как выдающегося специалиста в области черной магии и даже называли настоящим Распутиным Гиммлера из-за непомерного влияния на нацистскую верхушку СС. Как гласило предание, Виллегуты из поколения в поколение передавали наследникам рода загадочные таблички с тайными письменами. Несведущие люди полагали, что в них были зашифрованы некие языческие ритуалы, за что на окаянную аристократическую семейку в средние века сам Папа Римский наложил проклятие за отказ уничтожить дьявольские письмена. Вот эти самые таблички, семейная реликвия рода виллегутов и послужили отправной точкой для поисков настоящей магии, ведьм, колдунов и всего остального, что было с ней связано. Оказывается, эта древняя реликвия заключала в себе такие сведения, что простому и непосвященному обывателю сложно было в них поверить. Тайные письмена, нанесенные допотопным руническим письмом на потемневшие от времени деревянные дощечки, мог расшифровать только их владелец, имеющий ключ. Но старик в силу очень веских причин не собирался им ни с кем делиться. Однако, время от времени он открывал завесу тайны, и тогда благодарные слушатели могли погрузиться в настолько неизведанные глубины земной истории, о которых не напишут ни в одном учебнике истории. Вилл Легут приписывал древним германцам историю, культуру и религию невероятного возраста. Его хронология начиналась примерно за 228 тысяч лет до нашей эры. В те времена на небе было три солнца, а землю населяли гиганты, карлики и прочие мифологические существа. Для старика история начиналась тогда – Когда его предки, Адлер Вилл-Легатины, помогли установить мир после долгого периода войн, чем и ознаменовали наступление второй культуры, символом которой стало основание города Гацлар 78 тысяч лет до нашей эры. Последующие тысячелетия содержали подробное описание племенных конфликтов и массовых переселений на сказочные континенты, опознать которые сейчас не взялся бы ни один географ. По утверждению Вайстера около 13 тысяч лет назад была провозглашена религия Криста, и она стала универсальной верой для германцев, пока ее авторитет не был подорван отколовшимися ватанистами-4. Поэтому Телевин, встретившись в очередной раз с бригадефюрером Вил легутом и завел разговор о магии и ведьмах. Он надеялся, что старик сумеет натолкнуть его на новые идеи на поприще исследований колдовской силы, сумеет помочь с мозговым штурмом и... Вообще, заставить его под новым углом взглянуть на поставленную Фюрером задачу. Ему надо было во что бы то ни стало найти не только записи о проклятых тварях. Этого добра вполне хватало. Ему нужно было разыскать хотя бы одну живую колдунью, чтобы предъявить ее Гиммлеру. И, как ни странно, его надежды в чем-то оправдались. Едва он поделился с Карлом своими наработками и соображениями, Вилли Гуд многозначительно хмыкнул, Пригладил ладонью усы и коротко произнес, «Ты не там ищешь, Руди, что ты имеешь в виду, Карл?» Решил уточнить профессор, но вместо конкретного ответа получил от старика еще одну непонятную фразу. «Древние упыри точно знали ответ на твой вопрос, а я могу лишь предполагать». Хорст с удивлением уставился в насмешливые и выцветшие от старости глаза бригади Фюрера Вайстера. «Я не понимаю, Карл, при чем здесь какие-то древние упыри?» Ты плохо знаешь древнейшую историю, волли, когда-то в седой древности, миром, еще до богов, правили ими на упыри, правили столетиями и тысячелетиями, ибо были, как и боги, бессмертны. Ты же владеешь русским, мой мальчик, неожиданно спросил Вилли Гуд. в некотором роде. Не понимая, для чего старику эта информация, ответил Левин. В некоторых древнейших русских летописях есть такие строки, так и до словен, до идисе слова идти начато требует класти роду и рожаницам приже Перуна Бога их, а приже того клали требу у Перемой Берегинем 5. Понимаешь, Рудольф, о чем я, что поклонение богам, Перуну, а до этого роду и рожаницам сменило поклонение у упырямый берегинем, но причем здесь магия, колдовство и ведьмы, все еще не понимая переспросил старика профессор. «Пока ты не разберешься, что есть эта самая колдовская сила, и откуда она берется, ты ничего не найдешь», — отрубил лигут «Не зная основ, все твои поиски будут вести в никуда». Рудольф незаметно для старика тяжко вздохнул. Иногда бригадифюрер становился просто невыносим. Виллегута несло непонятно куда, и понять его становилось практически невозможно. Его объяснения становились невыносимо путаны и туманны, и изобиловали сплошными аллегориями. В такие моменты можно было напрочь забыть о любой конкретике. А тебе известно, Руди, что упырь – это мертвец, и вера в этих существ была куда древнее веры в богов, пришедшие много позже. Но, если боги были рождены, либо созданы изначально бессмертными, то упыри – нет, а треба – покорм. Жертва – это как раз то, что позволяло этим мертвецам не только жить бесконечно долго, но и использовать то, что ты называешь магией или колдовством, мой мальчик. Насколько мне известно из легенд и сказок, упыри пьют человеческую кровь, ведь это так, Карл, профессор. Да, они пили человеческую кровь, волли, величаво кивнул старик, поглощая из своих жертв, не только саму жизнь. Они научились поглощать вместе с ней ту божественную искру, которую вложил в человека Создатель, а ведь именно с помощью огня Созидания – Он и создал нашу вселенную. За семь дней, Руди, что это, если не та самая пресловутая магия и колдовство, которые ты так упорно ищешь? Значит, сделал неожиданный для себя вывод профессор Левин, без людей не было бы магии? Смешной вопрос. С отчетливой ноткой безумия в голосе расхохотался главный эзотерик Рейха. Ответ же лежит на самой поверхности, Руди. Упри и боги появились за столетия нет, даже за тысячелетия до первых людей. И магия которую они называли божественными силами, была им подвластна. «Как думаешь, почему?» – спросил он, но не став дожидаться ответа, озвучил его сам. «Искра, вложенная в них создателем, была куда мощнее человеческой. А как же упыри? Они истратили свою, но нашли ей равноценную замену», – пояснил Легуд, «Кровь, все ответы в ней». «И как же выделить и измерить эту самую неведомую субстанцию искры?» Воскликнул Левин, впрочем, и не надеясь на ответ. «Ну, не знаю, ищите и обрящите!» Буркнул бригадефюрер, так и не пожелавший поделиться информацией из своей книги. Если она там, конечно, была. После этого разговора именным приказом Рейхсфюрера и была создана команда Н, руководителем которой был назначен Рудольф Левин, о том, что они творили в поисках этой пресловутой искры, Профессор старался не вспоминать, зачастую слишком мерзко, страшно и грязно проходили эти поиски. Реки пролитой крови на найденные при археологических раскопках, для этого тоже были созданы целые научно-исследовательские институты в Анинирбе, жертвенники ушедших в небытие богов, десятки, сотни и тысячи невинно замученных людей, пусть в основном и неполноценных, унтерменши. Тем не менее, если бы Левин заранее знал, на что ему придется пойти, он бы, наверное, отказался от этой почетной должности, даже несмотря на гнев фюрера. Но сейчас было уже поздно давать задний ход. Им, наконец-то, удалось выделить эту самую пресловутую субстанцию магии. Осталось лишь проверить ее работоспособность. А с этим им вызвался помощь сам виллегут попавший в длительную опалу у Гиммлера после того памятного разговора. Произошедшего три года назад, разозлившийся рейхсфюрер уволил престарелого генерала со всех занимаемых им должностей в наследии предков, по причине слабого здоровья и возраста 6. Однако Гиммлер дал понять, что, если Вил-Легут наконец-то решит раскрыть им все свои семейные тайны, он будет прощен, полностью и бесповоротно. И вот этот час наступил, и стоило так долго кабеница. Карл, прибыв в родовое имение Легутов, на утро следующего дня – Ехидно поинтересовался Рихсфюрер, вальяжно развалившись в предложенном стариком кресле у разожженного камина. В древнем родовом замке Вилли Гутов-7, несмотря на жару, постоянно царила стылая сырость. Я понимаю, семейные тайны, передающиеся из поколения в поколение, достойны уважения. Взгляд Рихсфюрера скользил по темным и закопченным портретам предков бригади фюрера, развешенным по стенам старинного замка. Но мы же строим новый порядок. «Карл, скоро весь мир изменится и будет у наших ног, а если мы еще будем использовать тайные знания древних, победить нас не сможет никто и никогда». «Простите недостойного старика, Майнрихс Фюрер, униженно произнес Виллигут, основательно отрехлевший с момента их последней встречи. «Тяжело жить с даром, но не имея сил, чтобы творить настоящее колдовство. Ты об этом раньше не говорил, старина», — заинтересованно подался к нему Гиммлер. «Это не только моя боль». Это более одиннадцати поколений моих благородных предков. Мы утратили возможность поглощать силу из эфира, а выделять ее из человеческой крови, подобно легендарным упырям, мы так и не смогли. Дар регулярно передавался в моем роду из рук в руки, но воспользоваться им мы не могли. А про магию в эфире ты раньше ничего не говорил, мой старый приятель. Гиммлер с подозрением взглянул на старика, ожидая от него объяснений, откуда же она там берется, скорее всего. Это пока невозможно. Пожал покатыми плечами старик. Я точно не знаю. В отличие от крови, немного сумбурно попытался отбрехаться он. А в эфире она берется из того же источника. Все люди на земле излучают ее микроскопические объемы в течение жизни. Как деревья выделяют кислород в атмосферу. Но для того, чтобы ей воспользоваться, колдуну нужен источник, с помощью которого магия сможет усвоиться в его организме. Мой источник – как и источники 11 поколений моих предков, поврежден. Но я надеюсь, что вы принесли именно то. Он указал на слегка флюаристирующий стеклянный пузырек в руках Гиммлера, что поможет мне творить настоящую магию. Один риософия или арманизм, эзотерическое, расистское и этнонационалистическое учение созданная австрийскими оккультистами Гвида фон Листом и Ергом Ланцем фон Либенфельсом в Австрии между 1890 и 1930 годами. В работах Ириософов описывается доисторический арийский золотой век, когда мудрые хранители знания основывались на оккультно-расовых учениях и управляли расово-чистым обществом. Два бригади фюрер, сок, бриф, звание в СССР, соответствовало званию генерал-майора в вермахте. Три вайстер, псевдоним под которым Вилли Губ вступил в ряды СС, одно из имен скандинавского бога Одина. 4. Ватанизм или одинизм, расовая религия, названа по имени Верховного Божества в верованиях древних германцев, Ватана, известного также как Один, владыка воинств. 5. С. П. Швырев, поездка в Кирилл Белозерский монастырь, Ч. 2. М. 1850, стр. 33. 6. В реальной истории дело происходило следующим образом. После увольнения К.М. Виллигута из армии его преследовали финансовые и семейные проблемы, вследствие которых он попал в сумасшедший дом, уверенный, что является жертвой масонского заговора. В 1924-1927 году Виллигут находился в психиатрической клинике в Зальцбурге с диагнозом шизофрения. В 1938 году личный адъютант Гиммлера Карл Вольф разыскал жену Виллигута, Мальвину, и получил от нее документы и медицинские освидетельствования, весьма смутившие Фюре СС. В 1939 году Вольф сообщил Виллигуту, что тот уволен по причине слабого здоровья и возраста. Тем не менее, Гиммлер не отстранился от Виллигута полностью, порой обращаясь к нему за советами. 7 в реальной истории никакого родового замка у Виллигута не было, глава 7, так что же мы сидим, с воодушевлением воскликнул Гиммлер а его глаза зажглись тем маниакальным блеском, который всегда пугал профессора Левина. «Вперед, навстречу новым возможностям!» Возбужденно воскликнул он, буквально подпрыгивая с кресла, словно ему под зад кто-то подложил большую и мощную пружину. «А куда идти-то? Идите за мною, майн Фюрер, С полупоклоном пригласил его следовать за собой хозяин замка. «Нам нужно пройтись до семейного кладбища Виллигутов. Я так понимаю...» «Будет очень интересно и познавательно», — с радостью согласился Гиммлер. «Где еще испытывать действия магии, как не на древнем кладбище?» Риторически произнес он, «Далеко идти? Нет, Фюрер, оно совсем рядом, в конце замкового парка», — степенно ответствовал бригадефюрер. «Но Левину было отлично видно, как старик Вайстер просто сгорает от нетерпения» зажав в трясущейся руке, украшенной старческими пигментными пятнами склянку со светящейся жидкостью. Ведь, возможно, сегодня сбудется мечта целых 11 поколений семейства вилл-легутов, овладеть, наконец, колдовской силой, которая на протяжении столетий никак не давалась им в руки. Тогда чего мы ждем? Гиммлер тоже сгорал от нетерпения, но даже этого не скрывал. В такие моменты он становился жутко суетливым и нервным до да и если его чаяния не оправдывались, то лучше было бы не попадаться ему под горячую, это могло очень плохо закончиться. Скольким ученым Рихсфюрер таким образом сломал не только карьеру, но и саму жизнь, было не сосчитать, и левин с Виллигутом это прекрасно понимали, осознавая, что сегодня для них может закончиться все хорошее, а, возможно, и плохое тоже. Несмотря на кажущуюся внешность этого добрячка, Рихсфюрер Гиммлер был страшным человеком, наверное, одним из самых безжалостных и бессердечных во всем Третьем Рейхе. И, кстати, Карл, чего ты ко мне так официально, Гер Рейхсфюрер, разве мы с тобой не комрады, разве не мы с тобой придумали правила нашего Черного Ордена 1, вне службы всс все равны, это же не официальный прием в Рейхстаге. А наша маленькая инициатива на поприще поиска всего нового в заветах древних. Так что расслабься, Карл, и Гиммлер совершенно по-приятельски хлопнул старого бригади по плечу. Спасибо, Генрих. Старик широко улыбнулся, так что дряблая кожа на его щеках пошла глубокими морщинами, которые до этого были почти незаметны. Конечно, мы камрады. А как же иначе? Однако, профессор подметил, что как бы не пытался показывать радость старик, улыбается он весьма натужно. Ведь никто не знает, ни он, ни тем более фюрер как сработает на Вилле Гути сыворотка магии. Ведь никто до них и не пытался выделить из человеческой крови ту самую пресловутую искру, мизерную частицу первоогня творения. Возможно, что вся работа, на которую были затрачены просто чудовищные ресурсы, закончится провалом. И не только материального и интеллектуального плана, но еще и человеческих жизней. Помимо замученных узников концлагерей, в результате этих чудовищных опытов по той или иной причине погибло несколько друзей-профессора, из числа его коллег и учеников. Никогда еще Рудольф не терял столько близких ему людей за столь короткое время. Следом за стариком гости прошли длинные анфилады, ведущие в левое крыло древнего замка. Левин, раньше часто бывавший в родовом поместье Вил Легутов, Заметил, что на сегодняшний день замок пребывает в весьма неухоженном состоянии, большая часть челяди и слуг куда-то разбежалась, в углах скопилась пыль, на рамах некоторых картины на высоком потолке можно было заметить колышущуюся от сквозняка паутину. Даже невооруженным глазом было видно, что старик испытывает острую нехватку средств на содержание древней вотчины если вообще не влачит жалкое существование. После того, как решением всемогущего Рейхсфюрера его отправили в отставку, уволив со всех занимаемых постов и отлучив от общения с верхушкой Третьего Рейха, из которой хитрый старикан всевозможными путями тянул необходимые средства для содержания поместья, все вокруг стало быстро приходить в упадок, и пусть сейчас это еще не слишком бросается в глаза, но через несколько лет разруха станет видна даже невооруженным взглядом. И если сейчас старику не удастся доказать Рихсфюреру, Что все его сказочки имеют под собой реальную основу, ему конец, даже если на старика не обрушится гнев всесильный рихс министра, безденежье его окончательно доконает.